Как бы то ни было, когда эпилента благополучно разрешилась от бремени, ее тут же посадили на крестьянскую телегу и отправили в дальний монастырь под присмотр одной из бывших пассий императора, разрешившихся от бремени не слишком удачно. Сказать по правде, император не мог придумать для своей непутевой любовницы лучшего стража. Девочка родилась совершенно здоровой. Помятуя о первой неудаче, на этот раз император решил не удалять от себя дочь Более того, вспомнив собственное детство, вызвал к себе самого пожилого сержанта Королевской гвардии и приставил его к новорожденной старшим воспитателям. Причем твердый приказ, который сержант Крамор лично получил из уст императора, звучал так. «Этим нянькам волю не давай, а девку воспитывай как новобранца». Этот подход имел свои резоны. Император в последнее время стал чувствовать различные недомогания. А это являлось верным признаком того, что жить ему осталось не очень долго. Похоже, проклятие Алмейгенда сказалось и на его общем состоянии. Поэтому взрослеть его и рассуждал император, скорее всего, придется при больном и слабом отце. Возможно, вообще без него. Суровое же воспитание под руководством гвардейского сержанта, если не убьет императорскую дочь, то закалит ее и подготовит наилучшим образом ко всяческим передрягам. Сержант сам имел семерых детей, среди которых не было ни одной бабы, поэтому он принялся за дело со всей возможной сноровкой. Каждый день в любую погоду сержант надевал на девочку кожаный капор и, подвесив ее за спиной, размашистым шагом отмахивал по шесть-восемь лик, дабы утрясти кашку и дать дитю лесным и полевым духом надышаться. Розовая попка малышки никогда не знала теплой воды. По вечерам в детские покои приходил старый знакомый Крамора, полковой костоправ и, слегка благоухая добрым элем, занимался тем, что сержант называл «с пользой размять косточки». От такого ухода ребенок первое время орал благим матом, но затем поутих, научился засыпать за спиной своей усатой няньки даже в проливной дождь и с восторгом, пуская пузыри, плескаться в ледяной воде. Старый крамор скончался, когда девочке было 7 лет. После похорон император призвал дочь к себе и, глядя на заплаканное личико ребенка, спросил ее, чего она хочет. Семилетняя девочка, размазав кулаком слезы по щекам, неожиданно выпалила. «Хочу стать гвардейским сержантом!» Тут император понял, что слегка переборщил с наставником. Но, как и в первый раз, было уже поздно. Вторая дочь ничем не напоминала первую, кроме одной черты характера, такого же ослиного упрямства. Она готова была день и ночь носиться на лошади, травля звери вызывала в ней дикий восторг, но вот танца она терпеть не могла, как и старшая. Да и к придворному этикету проявляла стойкое предубеждение. Через десять минут после того, как мажордом покинул ее покои, Лидит. Накинувшая поверх тонкой хлопковой рубашки и тренировочных лосин лишь легкий капилет, длиннополое платье-халат с длинными разрезами по бокам, сквозь которые были видны стройные ноги, обутые в обтягивающий голень, будто лайковая перчатка, тренировочные сапоги из тончайшей собачьей кожи, остановилась у высоких двустворчатых дверей, ведущих в личный покой отца. Мажордом из-под тяжка окинул ее придирчивым взглядом, неодобрительно сморщился, Его всегда раздражала ее склонность к нарядам, которые он считал сугубо мужскими, но мешкать не стал и, повернувшись, кивнул двум гвардейцам, вытянувшимся по обе стороны от дверей. Тот, кто стоял справа, сделал шаг, перехватил протазан в левую руку и толкнул дверь. Лиддит скользнула внутрь. Огромный кабинет был сумрачен и пуст. Стрельчатые окна, высокой, почти в два человеческих роста, были закрыты тяжелыми бархатными портьерами. Свечи не горели, а магические огни едва-едва мерцали. Отец сидел у горящего камина, закутавшись в теплый плед. Когда Лидит увидела его все еще могучую, но устало согбенную фигуру, у нее больно сжалось сердце. — Вы звали меня, Ваше Величество? Отец несколько мгновений сидел неподвижно. Будто не слыша ее вопроса. Затем медленно повернул голову и устремил напряженный взгляд на Лиддид. Ее суровое лицо. Лидид знала, под этой суровостью отец прячет мучащие его боли. Немного смягчилась. Подойди, дочь. Голос звучал надтреснуто, а слова упали тяжело, как камни плача при казни позора. Лидид быстрым шагом пересекла пустое пространство. Звук шагов терялся в густом ворсе толстого ковра. Отец протянул к ней руку, и у Лиди сжалось сердце, когда она увидела, что его широкая, будто лопата-ладонь, на тыльной стороне, которой уже проступил старческий рисунок, жил и сухожилий, предательски дрожит. — Сядь. — Сядь рядом. Принцесса послушно опустилась на стоявшую около кресла небольшую банкетку обитую толстой, грубой выделки воловьей кожей, судя по цвету, пропитанной желчью огненной ящерицы. Похоже, она служила подставкой для угольной ножной грелки. Отец прикоснулся к ее лбу, едва заметно провел кончиками пальцев по ее щеке. Это было еще одним подтверждением его болезни и слабости. Раньше он никогда не позволял себе никакой сентиментальности. Как она не старалась выглядеть невозмутимой, похоже, Что-то все же отразилось на ее лице, потому что отец вновь посуровил и убрал руку. Несколько мгновений он сидел молча, насупив брови и прикрыв глаза. Лишь губы едва заметно подрагивали, будто он что-то произносил про себя. Затем, словно легкая судорога, пробежала по его лицу, он шумно выдохнул и широко открыл глаза. Только взгляд их уже не был взглядом человека, страдающего от мучительных болей. Нет, это был его прежний взгляд. «Взгляд могущественного человека, взгляд властителя, взгляд императора!» Лидид едва сдержала удивленный вздох. «Сотворить заклинания практически молча, без единого пасса, без ключевого звена, коими обычно служили кольца, пряжки, амулеты?» «Нет, ее отец воистину величайший из живущих магов. Похоже, и на этот раз ее эмоции отразились на ее лице, потому что черты отца вновь смягчились, и он скривил губы в едва обозначившейся усмешке». — Да, девочка моя, я еще достаточно крепок, чтобы отравлять жизнь молодой, красивой и крайне свободолюбивой девушки еще десяток-другой лет. Ледит в замешательстве потупила глаза. — Отец, я не... — Перестань, ледит. Я всего лишь пошутил. Голос отца был мягок и слегка насмешлив, но в нем уже проскользнули сердитые нотки. Отец терпеть не мог, когда его время растрачивалось попусту. И вот таким он, Лидид, нравился гораздо больше. Император поднялся с креслом, подошел к высокому окну, ухватился рукой за тяжелую портьеру и резким движением, скорее даже не раздвинул ее, а отшвырнул к простенку. В комнату ворвалось солнце, тут же весело заигравшее яркими озорными бликами на тяжелой бронзе подсвечников, золоте и малахите чаш, мраморе столешницы и драгоценном лаке мебели. Отец несколько мгновений постоял, блаженно впитывая теплоту дневного светила. Потом повернулся к дочери. «Я позвал тебя для того, чтобы поговорить о будущем». Император мгновения молчал, словно не решаясь приступить к разговору, ради которого позвал Лидид. Затем, нахмурившись, заговорил снова. «Я действительно пока еще достаточно крепок, но...» Мое время уже на исходе. Я очень беспокоюсь о том, как сложится ваша жизнь потом, когда меня не станет. Император запнулся. Чувствовалось о том, что сейчас скажет. Он долго и мучительно размышлял. Тряхнул головой и твердо проговорил. К сожалению, мне не удалось и, как видно, уже не удастся дарить страну наследникам, а вас братом защитником. «Вот почему я считаю необходимым уже теперь, пока я еще в силе устроить твой брак». «Отец!» — ошеломленно воскликнула Лидит, округлив глаза. Да, крестьянские девочки нередко выходили замуж в пятнадцать-шестнадцать лет, но среди дворянок не были приняты столь ранние браки. Считалось, что дворянская молодежь должна сначала нагуляться. Император протестующий вскинул руку. «Остановись, дочь моя, и пожалей мои уши». Тут он не выдержал и расхохотался. «Видела бы ты себя сейчас! Ну, чисто рассерженный котенок!» Лидит возмущенно фыркнула, но, осознав, что этот звук лишь усиливает сходство с тем, с кем сравнивал ее отец, не выдержала и прыснула со смеху. Спустя мгновение они оба весело хохотали. Отсмеявшись, отец ласково провел ладони по голове дочери. Последнее время он стал намного мягче и ласковее, чем прежде. Но Лидит это почему-то скорее пугало, чем радовало. «Не волнуйся, девочка моя, я не собираюсь выдавать тебя замуж завтра же. Более того, я затеял этот разговор сейчас именно потому, что не хочу выдавать тебя замуж против твоей воли. Поэтому я хочу попросить тебя, посмотри вокруг, подумай, может быть, ты сможешь отыскать кого-то, кто окажется тебе по душе?» Он замолчал. Лидец минуту сидела, растерянно глядя перед собой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, Но затем суровые уроки старого сержанта взяли свое. «Хорошо, отец, я попробую», — император кивнул. «Отлично, девочка моя». Лидия вдруг вскинулась, словно неожиданно вспомнила о чем-то, что ее беспокоило и о чем она не решалась заговорить. Ее колебания не ускользнули от отца. «Ты что-то хочешь спросить?» «Да, отец». «А моя сестра Томея, ей тоже надо будет...» И он-то и нахмурился. Похоже, он до сих пор так и не простил свою первую дочь. Не знаю. Она выбрала иную судьбу, и у меня гораздо меньше опасений за ее жизнь. Сестры помощницы вполне способны ее защитить, но если она вдруг решится выйти из своего затворничества. Хотя она не очень-то склонна считаться с моим мнением, в отличие от себя. Он горестно покачал головой и, отвернувшись, уставился на огонь в камине. Лидит, понимающе кивнула. Да, она родилась девочкой, она была упряма, но отец, страстно хотевший сына, находил в своей своенравной, шустрой и младшенькой гораздо более желанных черт, чем в тихой и сумрачной старшей. Она и отец были более близки друг к другу, чем император и старшая дочь. При мысли об этом у нее вдруг болезненно сжалось сердце, и Лидит неожиданно для самой себя спросила. Отец! «Почему... почему ты терпишь?» Император повернул к ней свое лицо. «Тебя интересует, девочка моя, почему я терплю боль и немощь, хотя ее так легко унять заклинанием?» «Да», — император улыбнулся. «Девочка моя, ты, как, впрочем, все в твоем возрасте считаешь магию гораздо более могущественной, чем она есть на самом деле. Магия, как и все в этом мире, имеет свои законы и свои рамки. Более того, некие физические законы можно раздвинуть с помощью магии, а вот раздвинуть законы и рамки магии не может уже ничто. Используя заклинания для лечения болезни, недомогания, раны. Я отнюдь не устраняю причины этой болезни или раны. Я устраняю само явление. Причем для этого я могу пойти двумя путями. Либо ускорить время, чтобы за час или минуту для моих пораженных тканей прошло несколько дней, недель или месяцев. И тогда, скажем, рана затягивается сама, так как она и затянулась бы за эти несколько дней или месяцев. Но в этом случае меня, мое тело, эти недели и месяцы состарят так же, как если бы я прожил именно недели или месяцы, а не минуты или часы. Либо я могу просто отодвинуть эту болезнь или недомогание на потом, в далекое будущее. Но это означает, что настанет срок, когда это далекое будущее наступит. И вместо одной болезни я получу целый букет. Отец помедлил и, грустно поморщившись, тихо спросил. Ты никогда не задумывалась, девочка моя, почему у нас, дворян, существует так много ритуалов легкой смерти? Вот именно из-за этого. Чем чаще ты пользуешься заклинанием, тем больше хвори и боли скапливается у тебя на потом. И тем раньше оно, это потом, для тебя наступает. И приходит момент, когда твоей магии хватает только на то, чтобы отодвинуть это потом, лишь на день, затем на час, а потом всего на несколько минут. И каждый раз на это требуется все больше и больше маны. Наши летописи полны историй о том, как целые графства меняли своих суверенов из-за того, что их прежние, состарившиеся, пытались выгодить для себя еще месяц, неделю, день. Именно из-за этого в прежние времена была основана традиция утверждать переходы доменов от одного суверена к другому на совете пэров. — Значит, твое потом уже наступило? Император усмехнулся. — Нет, девочка-пэр, еще нет. Просто я стараюсь сделать так, чтобы оно наступило как можно позже. Когда огромные створки за ее спиной медленно закрылись, Лидид остановилась и несколько мгновений молча стояла, пристально глядя на мажордома. Тут привычно склонился перед принцессой, вновь будто копье наставив на Лидид завитую макушку своего парика. Принцесса некоторое время молча рассматривала его. Этот человек был для неё загадкой. Он был толст, стар, угодлив и противно-раболепен. То есть олицетворял собой всё, чего отец не переносил в людях. Тем не менее, этот человек находился рядом с императором вот уже почти полтора столетия. Почему? Почему отец в одном случае говорит и делает одно, а в другом, вроде бы совершенно похожим, совсем другое? Не всегда оказывается прав. Только что закончившийся разговор перевернул весь ее привычный мир. То, что она считала неизменным и незыблемым, внезапно оказалось зыбким и недолговечным но она совершенно не собиралась отдавать свою будущую жизнь и судьбу на откуп своему будущему гипотетическому супругу. Не так ее воспитывал старый крамор, чтобы она просто сложила ручки и отдалась на волю судьбе, а для этого необходимо было научиться очень многому.